Еще до того, как отправиться в свой первый морской поход, Аттар слыл в родном селении главным силачом. Было ему 8 лет, а он уж побивал на кулачках парней, на чьих лицах начинали пробиваться усы. А через два года Сверзилы переростком опасались схватываться в шуточных поединках и взрослые мужчины. Быть может, кто-то из них и сумел бы свалить Аттара, но велика была опасность, что малолетний здоровяк все-таки одолеет. Куда деваться в этом случае от позора? Не только природной силой брал Аттар, даже в дружеском бою, а лишь только чувствовал он серьезное сопротивление, тотчас кровавое бешенство ударяло ему в голову. И уж тогда пусть трещат кости, соперника и собственная, пусть влещет красная юшка из обеих ноздрей, пусть летят изо рта выбитые зубы, лишь бы одержать верх». Только бы когда схлынет одуряющий боевой азарт увидеть, что противник валяется на земле, что победа досталась не ему, а тебе, и что он, а не ты, познал позор поражения. Как-то раз в ходе очередной драки соперник Оттара, парень лет на пять старше его, подхватил с земли увесистую ледяную глыбу. Только когда великовозрастный противник заскулил в сугробе, щедро окрашивая голубой снег красным, Атар Ат понял, что дрался и победил со сломанной в двух местах рукой. Воины у Турку, королевство Ледяных островов, славились своей граничащей с безумием свирепостью. Юных ратников обучали вводить себя в неистовство сначала с помощью особых зелий, а затем одним лишь усилием разума. Впадая в ярость, воины у Турку не чувствовали боли и страха и даже получая серьезные увечья, сражались наравне с невредимыми собратьями, пока не истекали кровью. Аттара не пришлось обучать этому умению, и уж тем более никакие зелья ему не были надобны. Боевая ярость просыпалась в нем сама собой. «Вот воитель, сердце которого закалил в своей небесной кузнице Андар Громобой», говорили про Аттара ратники дружины его отца. Лучших из лучших воинов у Турку отсылали в северную крепость Порога. Удостоился чести и род Оттара отправить туда достойнейшего из своих сынов. В то время только-только пробивалась нежная поросль усов и бороды на юном лице Оттара, а уж за широченными его плечами было с дюжину морских походов из полсотни загубленных жизней. Северная крепость Порога не имела традиции обучать молодых воинов премудростям боя с тварями вне поля брани. Юноши брали в дозоры сразу по прибытии. Но первые пять-шесть вылазок новобранцам дозволялось только наблюдать либо выполнять неопасные поручения старших рыцарей. Атар проявил себя в первой же схватке с тварью, получившей от рыцарей крепости имя «Серого подлёдника». Существо, похожее на громадную морскую змею, состоящее из жира и мышц, обтянутых непробиваемо толстой кожей, было почти мертво и истекало бесцветной вязкой слизью. Тяжелое копье одного из старших рыцарей угодило ей впасть, пронзив язык и глубоко вонзившись в гортань. Но организирующим движением мощного хвоста она расколола нависшую над крутым берегом скалу, рухнув в воду. Обломок скалы вышиб высоченную волну, которая смыла со скользкого отрога двух защитников северной крепости, приготовившихся добить подлёдника. Лицом к лицу с тварью остались трое. Старший рыцарь, метавший в чудище копья с верхнего отрога, и двое юнцов, замерших на другом отроге, под которым на расстоянии вытянутой руки извивалась раненая тварь. Рыцарь наверху закричал, указывая жестом, что нужно отступать. Парень рядом с Атаром немедленно полез наверх по обледенелым скалам, цепляясь за веревку, которая заранее была укреплена на крюке, вонзенном в щель между камнями. Атар дернулся было за ним, но остановился. Тщеславие и желание показать себя взыграло в нем. Примерившись, он поднял меч над головой и прыгнул с отрога, и угодил-таки наметавшуюся внизу огромную и голую, как валун, башку подлодника. Удержаться на этой башке не представлялось возможным, да Тара не собирался делать этого. Едва приземлившись, он вонзил меч в мутный серый глаз чудовища, попав точно между двумя вращающимися друг вокруг друга чёрными зрачками. Со страшным рёвом не низвергся в морскую пучину, мотнув перед этим башкой с такой силой, что Аттара отшвырнула в море на добрых три сотни шагов. Рыцари крепости традиционно не использовали броню, изготовленную из металла. Им, кому приходилось чаще карабкаться по камням и склонам ледников, чем ходить по земле, более подходила броня, сделанная из звериных шкур. Пропитанная особым составом, многослойная, эта броня по прочности мало чем уступала металлической. К тому же почти не сковывала движения. В ней можно было даже держаться на воде какое-то время, не рискуя утонуть. Закованные в металл рыцари, очутившись в ледяной воде в Южного море, тут же пошли бы на дно, не имея ни малейшего шанса спастись. А рыцарям с северного порога, с некоторым, правда, трудом, удалось таки выплыть на берег. Спасать безрассудного юношу, рискнувшего жизнью, чтобы добить тварь, не имело смысла. Рыцари уже карабкались наверх, когда один из них закричал – Вытянув руку туда, где в открытом море среди осколков льдин то появлялась, то исчезала белокурая голова. Атар вовсе не барахтался из последних сил, удерживая себя в этой жизни. Он размеренно плыл к берегу, по тюлени громко отфыркиваясь, изредка отдыхая, если попадался достаточно большой осколок льдины. Нечеловеческая сила юного великана поразила даже видавших виды защитников северной крепости – Через несколько дней Атар был посвящен в королевские рыцари Братства Порога. Правда, все эти дни до посвящения ему пришлось вне очереди заниматься грязной работой на кухне, за то, что ослушался приказа старшего. Безусловно, среди рыцарей Северной крепости нашлось бы немало таких, кто мог бы превзойти Атара в воинском мастерстве. Но уяснить этот момент юноше так и не пришлось. На Южном море взрослели рано, и все, кто приходил в крепость, являлись уже опытными воинами. Поэтому рыцари северного порога довольно редко проводили между собой тренировочные поединки. Крепость руки, меткий глаз, умение быстро передвигаться по отвесным скальным стенам, прыгать через мгновенно разверзающиеся под ногами снежные пропасти, да еще особенности ведения боя против северных тварей. Совершенствованию этих навыков посвящали ратники все свое свободное время. Только полгода провел Аттар в северной крепости Порога. Этого времени оказалось для него недостаточно, чтобы понять, что же это на самом деле такое – братство Порога. Незамысловатым своим разумом, осознавая одно, главное в этом мире – сила и ловкость, Аттар хоть и являлся одним из лучших рыцарей северной крепости Но все же оставался тем, кем и было доступление в братство, рубакой и убийцей. А затем воля короля призвала его в далекий Дорбион. Оказавшись в королевском дворце, молодой исполин на прочих столичных мужчин с оружием смотрел свысока. Уж городские-то изнеженные жители, даже и те, кто считал себя умелыми воинами, никакой конкуренции ему составить не могли. Только к рыцарю горной крепости порога сэру Эрлу, также призванному на дворцовую службу, Атар относился как к равному. Но внутренне все же был уверен. Сойдись они в поединке, у рослого красавца в сверкающих доспехах, шансов выстоять против него будет немного. А затем воля короля призвала его в далекий Дорбион. Оказавшись в королевском дворце,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 у рослого красавца в сверкающих доспехах шансов выстоять против него будет немного. Когда во дворец явился рыцарь болотной крепости Сыркай, Аттар не сразу угадал в этом невысоком худощавом юноше человека, способного хотя бы минуту продержаться в более-менее серьезной схватке. Но вихрь последующих событий предоставил ему достаточно доказательств того, что этот Кай – величайший из воителей, рождавшихся когда-либо на землях людей. Казалось, ничто не может сокрушить его. Поэтому состязаться в силе и воинских навыках с Каем Атару даже не могло прийти в голову. Слова Атки о том, что среди рыцарей болотной крепости порога есть такие, кто не уступит Каю в могуществе, ничего кроме внутреннего смеха и откровенного возмущения у Атара не вызвали. Однако короткая схватка с этим парнишкой разрушила всю эту ладную картину, сложившуюся в простодушном мозгу северянина. Подобного потрясения Аттар не испытывал никогда за свою жизнь. Выходит, все, что говорил Адка, и есть истина? Первые минуты после того, как пришел в чувство, Аттар ощущал себя увечным карликом, вдруг попавшим в царство могучих великанов. Чтобы не потерять себя в этом царстве, у него оставался только один выход. И тогда он снял с на спинной перевязи свой топор и крикнул вслед удалявшемуся по направлению к укрывищу Атки. «Эй, малокосос, далеко собрался, мы с тобой еще не закончили!» И отшвырнул топор, как ненужную теперь игрушку, далеко в сторону. «Ты звал меня, брат Аттар?» – спросил появившийся из-за туманной зависы паренек. «Давай сюда мой мешок!» – рявкнул Атар. «Времени, чтобы его наполнить, у меня еще хватит!» Атка глянул в перекошенное лицо Верзилы своими громадными глазами и будто что-то понял. Он без слов отдал Атару мешок. Северянин выслеживал змей в полутьме с яростью и упорством умирающего от голода Аиста. Несколько раз, промахиваясь в броски, он падал, и разбил себе лицо, ударившись о торчавший из грязи виток корня болотного деревца. Боль не отрезвила его. Изловив нужное количество змей, оттар не остановился. Наверное, он рыскал бы по гадючей луже до самого утра, выковыривая змей из их нор, но одиннадцатая гадина изловчилась цапнуть его за руку. Даже укушенный рыцарь не разжал пальцев. Только положив змею в мешок, он позволил Атке напоить себя целебным отваром. «Необходимо два часа лежать без движения», — сказал паренек, закончив врачевать ранку. «А не то снадобье не подействует должным образом». «Нихрена подобного», — прохрипел Атар, чувствуя, как все плывет у него перед глазами. «И так провозились до самой ночи». Он двинулся вперед, покачиваясь, прижимая к груди кожаный мешок. Через несколько шагов он упал, но сумел подняться. Впрочем, совсем скоро ноги снова отказались нести его. До самого укрывища Атка поддерживал с громадным трудом ковылявшего Аттара, так и не согласившегося выпустить из рук мешок с пойманными гадюками. Но как только они ступили на территорию укрывища, Верзилов вдруг почувствовал прилив сил. «Убирайся!» – оттолкнул он Атку. «Сам дойду!» Паренек отступил на шаг и критически оглядел Аттара. «Ты очень силен, брат Аттар», – проговорил Атка и, махнув на прощание рукой, направился в сторону своей хижины. «Но все же я посоветовал бы тебе весь завтрашний день провести на лежанке», – сказал он на мгновение, обернувшись. «Я буду у мастера чуть свет», – рявкнул Аттар. «А ты не вздумай проспать». Аттар знал, где в это время найти мастера Кула. Каждый шаг до тренировочной площадки давался ему со все возрастающим усилием, а добравшись таки до места и ухватившись за изгородь, северный рыцарь отчетливо понял, что сейчас снова лишится чувств.